Глава 19. После того, как Дестон вместе со своей двоюродной сестрой вернулся в Нарабор, Алола загрустила. Они провели чудесные три луны, хотя всего лишь целовались до одури, гуляя в парке по ночам, и давали друг другу клятвы, поженившись не расставаться ни на миг, а еще пировали, танцевали, дурачились. Дестон изо всех сил держался, хотя Алола видела, что порою ему это дается ужас как нелегко особенно ночью, когда в саду одуряюще пахнет жаккардией, и в этот романтический аромат вплетаются чувственные нотки распустившейся Венерии. Голос Дестона то и дело срывался, когда он давал Алоле клятву вечной любви, а руки становились просто огненными и необычайно сильными. Несколько раз они были на грани, а платье Алолы наполовину расстегнуто. Чего ей стоило удержаться? Но Алола сказала себе, что после свадьбы у них будет вечность для того, чтобы любить друг друга, и первая ночь должна стать особенной. Беседка в саду для этого не подходит. Дестин же был не настолько развращен, чтобы овладеть девушкой против ее желания или одурманить ей голову так, что она забудет про девичью честь и возможные последствия их неосторожности. Проклиная свое благородство, он, тем не менее, оставлял Алолу в покое, когда она уже готова была сдаться. Все заметили красивую пару. А поскольку Чихуан был городом любви, за Алолу и Дестона все искренне радовались. Грата Виктория, уже стоя у портала, спросила у двоюродного брата. «Хочешь, я сама поговорю с дедом? Он всегда был против сословных предрассудков. У нас в Нараборе даже рабство условное. Никто никого не принуждает. Так почему ты не можешь жениться на кум хочешь?» Ты всего лишь сир, а Алола — сирра. Не вижу никаких препятствий. Мне нужна будет поддержка дяди с тетей и твоя. Вместе мы сможем с Йора Халларда уломать. Согласиться, куда он денется? И Виктория, смеясь, открыла портал. Дэстон с завистью вздохнул. У него-то ключа шифра по-прежнему не было. Это несправедливо. Он не высший, даже не мейсир. У него нет доступа к фамильным артефактам. А жениться, видишь ли, он не может, на ком хочет. Дед обязан либо объяснить, либо согласиться на Алолу». Она со своей стороны тоже не бездействовала. Алола старалась быть в гуще всех дворцовых событий и искала союзниц среди высокородных град. Супруга принца Ленара с самого начала к Алоле благоволила. Дестону даже позволили сидеть в королевской ложе во время праздника весны. Грата Гота безумно влюблена в своего мужа и поэтому охотно помогает другим счастливым парам. Что касается Град и Нэши, то они с Алолой стали подругами. Нэша была на три солнца старше, но у Град брачный возраст наступает позже, чем у леди и сир. Поэтому сестра Ленара о замужестве всерьез еще не думала, но охотно об этом говорила. Примеряя новые платья и разглядывая картинки из мира моды, изобретая прически к балу и румяне щеки, Незамужние девушки, Граты они или нет, разбирали достоинства мужчин. «Серхот невероятно мил», — щебетала Грата Нэша, обсуждая с Алолой предстоящий турнир. В Чихуане праздники стремительно сменялись один другим. Неудивительно, что Грата Гота так редко видела мужа, который с малых лет был их душой из-за своей фантастической красоты. И еще Серхот необычайно силен, Как бы я хотела видеть его в сияющих на солнце латах. Я думаю, сир Дестон хорошо дерется. Жаль, что он ушел в Нарабор. Но, может быть, сирхот вернется, чтобы поучаствовать в турнире. Я разрешу ему носить мои цвета. Все рыцари дерутся от имени какой-нибудь Граты. Так пусть моим рыцарем станет сир Дестон. Как ты думаешь, если я попрошу об этом отца, он сможет уговорить сьора Ренье, чтобы Дестону открыли портал в Чихуан? А кроме него, кто вам нравится, Грата Нэша? Я имею в виду высокородных сьоров. Вам ведь придется выйти замуж, и это случится довольно скоро. Разве мы Граты можем выбирать?» Тяжело вздохнула Нэша. «Чего я не хочу, так это замуж в калифас Лала уже просватана за принца Чанмира. Они друг другу подходят по возрасту. Принц Чанмир, по-моему, очень мил». «Милых не бывает», — грустно улыбнулась Нэша. Но раз моя младшая сестра выйдет за одного из них, вряд ли я сама отправлюсь в Калифас. «Тогда вас заберет один из братьев Готверов», — лукаво сказала Алола. Наследник дома мне показался приятным мужчиной, но его младший брат еще интереснее. «Да, он весьма выразительно на меня смотрел на свадьбе в Игнисе», — опять вздохнула Грата Нэша. «Ну так обидно. Почему я, как и ты, не могу выйти замуж за красивого мужчину?» такого как Сирдестен, когда он рядом, у меня ноги подгибаются и кружится голова. Так же хорош, разве что мой брат Ленар, когда они стоят рядом, вся женская половина королевской свиты находится в полуобмороке. Они такие разные: Ленар само изящество и утонченность, а Сирдестен воплощение мужества и и еще чего-то, простодушно добавила Неша. Я с ним танцевала и вдруг почувствовала В общем, я никогда еще этого не чувствовала. Хорошо, что Гратам запрещено даже думать о лэрдах не говоря уже про Сиров, невольно поежилась Алола. Уж она-то знала, что именно почувствовала Грата Нэша в объятиях Дестона, и это они еще не целовались. При мысли о том, что Дестон может целоваться с кем-то другим, Алола впала было в отчаяние, но тут вошла Грата Гота со словами «Ужасные новости из Калифаса! Грата Сатара умерла!» «О, мрак!» — вскрикнула Нэша. «Что с ней такое случилось?» Драгоценности выпали из ее рук. Принцессы любили друг друга. Все они были родней, и всех их ждала одна и та же участь. Замужество по политическим мотивам. Поэтому Граты всегда были союзницами, независимо от того, какому из великих домов они принадлежали. Смерть Сатары Грату Нэшу искренне огорчила Сказали, что Сатара не вынесла тяжелых родов. Гота оглядела будуар невестки и поморщилась. Опять какой-то праздник. «Но я не помню, чтобы Граты умирали от родов», — удивленно сказала Нэша. «Разве что в четвертый раз. Но только моя мама родила много детей. Другие этого никогда не делали. А у Сатары это ведь первый ребенок. Она не могла от этого умереть». «Ты хочешь оспорить слова Аль-Хали?» — усмехнулась Готта. «Я и сама не очень-то верю в смерть Сатары во время родов. Но правду теперь никто не узнает». «Разве нельзя провести расследование?» — робко спросила сестра Ленара. «Император смертельно болен. Кто будет проводить это расследование?» — резко сказала Готта. «А главное, кто его потребует?» Сатара принадлежала до замужества к дому Тадрарт. Разве что крон-принц призовет Ранмира к ответу. Но Тадрар там сейчас не до этого. Чем это вы тут занимаетесь, дамы? Готовимся к турниру, сказала Нэша. К несчастью, нас скоро ждет не игрушечная война, а настоящая. Я даже боюсь подумать, что будет, когда император умрет. Его место займет крон-принц, простодушно сказала Нэша. Кому-то это не понравится. Ранмир теперь свободен. Впрочем, с кем я говорю? — опомнилась гота Пойду, пожалуй, к Сиору Атлю. Теперь надо ждать новостей из Игниса. Боюсь, они тоже будут нерадостные. Когда она ушла, Алола с Нэшей переглянулись. — Ты знаешь, что такое война? — шепотом спросила высокородная Грата. — У нас в Чихуане никогда ее не было. Я знаю, что Аль-Хали воюют с горцами, но с наших гор они не спускаются в Чихуан. Мы живем мирно. Я слышала что императрица не ладит с Гратой Викторией. Я говорю о жене Кронпринца. Может, Грата Гота именно это и имела в виду? Конечно, принцесса Ниса не может наследовать императору, потому что она ищет девочка. Но у нее могут быть дети, в отличие от ее брата, когда она вырастет и выйдет замуж. Все это так сложно, — пожаловалась Нэша. Давай лучше подумаем о моем платье, в котором я открою турнир. Мне хочется быть очень-очень красивой, А вдруг сирхот все-таки сможет к нам прийти, и у меня появится собственный рыцарь, красивый и мужественный. Щебет на женской половине дворца был сродни пению птиц глубокой осенью, когда с деревьев облетает листва. Потому что на мужской половине раздавался в это время звон оружия. Нет, никто пока не обнажал мечи, но все мужчины из дома закатекосов и гота, у которой тоже был мужской склад ума, понимали, ранмир крон принцу ни за что не присягнет теперь когда младший принц альхали свободен он заявит свои права на граду чекиту и как в таком случае быть